— Кажется, его зовут Коноваленко. — Пиво за мой счет, и вы сейчас же уйдете. — Коноваленко, вы уверены? — Разве в этом мире можно быть в чем-то уверенным? Валандер вышел из дискотеки и, на счастье, сразу поймал такси. Сел на заднее сиденье и назвал адрес гостиницы. В номере он хотел было сразу позвонить дочери, но передумал лучшее завтра утром. Потом он долго лежал без сна. Коноваленко. Имя. Приведет ли оно его куда нужно? Сколько ж всего произошло с того утра, когда Роберт Окерблум появился у него в кабинете? Заснул он только на рассвете. Глава 16. На следующее утро, придя в управление, Валандар узнал, что Лувен уже совещается с оперативниками, занятыми розыском убийцы. Танкблада. Он взял в автомате чашку кофе и из кабинета Лувена позвонил в выстад. Немного погодя, Мартинсон снял трубку и спросил, как дела. — Я сейчас сосредоточился на одном человеке. — Видимо, русском. По фамилии Коноваленко, — ответил Валандер. — Ты никак отыскал еще одного прибалта? — спросил Мартинсон. — Пока неизвестно. Настоящая эта фамилия. — И вправду ли он русский? Может, и швед? Альфред Хансен, помнится, сказал, что человек, который снял дом, говорил с акцентом. Вот именно. Но я не уверен, что это был Коноваленко. Почему? Такое у меня ощущение. Все это дело переполнено ощущениями. И это мне отнюдь не нравится. Вдобавок Хансен говорил, что этот человек был очень толстый, внешность не сходится с описанием убийцы Танкблада. Если это одно лицо... «А как сюда вписывается африканец без пальца?» Валандер быстро рассказал о своем вчерашнем визите в Аврору. «Может быть, тут все же что-то есть», — сказал Мартинсон. «Как я понимаю, ты пока задержишься в Стокгольме? Да, задержаться необходимо, по крайней мере, еще на день. Выстади все спокойно». Роберто Керблум через пастра Турессона спрашивал, когда можно похоронить жену. Но ведь, кажется, никаких препятствий нет. Йорк вел спросить себя. Вот ты и спросил. Как там погода? В каком смысле? Как положено. Апрельская, капризная, и, увы, далеко, не тепло. Ты не мог бы позвонить моему отцу и сказать, что я еще в Стокгольме? Последний раз, когда я ему звонил, он пригласил меня заехать, но у меня не было времени. Позвони. А, не в службу, а в дружбу. — Конечно, прямо сейчас позвоню. Валандер попрощался и сразу набрал номер дочери. Когда Линда сняла трубку, он понял, что она еще не вполне проснулась. — Ты же хотел позвонить вчера, — сказала она. — Заработался допоздна. — Я могу встретиться с тобой в первой половине дня. — Не получится. В ближайшие часы я буду в чертовски занят. — Ты что, не хочешь повидаться? Ты отлично знаешь, что я хочу. Я позвоню попозже. Валандер быстро положил трубку, потому что в кабинет тяжелой походки вошел Лувен. Дочь наверняка обиделась. А почему, собственно, ему не хотелось, чтобы Лувен слышал его разговор с Линдой? Он и сам этого не понимал. — Ну и видик у тебя, — сказал Лувен. — Ты что, ночь не спал? — Наоборот, переспал, — уклончиво ответил Валандер. — А это ничуть не лучше. Как дела? — Пока ничего нового. Но мы прорвемся. — Есть вопрос сказал Валандер, но решил до поры до времени помалкивать о вчерашнем визите в Аврору.